Именно как результат грехопадения в конечном итоге получается и смерть, то есть окончательное, э, до, до воскресения, разлучение э, души и тела. Хотя, вот я говорю, что в норме должна быть гармония. В этой гармонии телесного и душевного мы, может быть, и не можем выделить. Что там является главным, что является второстепенным. Важным является и то, и другое. Но по опыту нашей жизни нам приходится полагать тело как подчиненное начало. Именно дух должен господствовать над телом. Чтобы тело немощно, дух же бодр. Правда, как говорил Господь в Гефсиманском саду, в саду что и здесь другого опыта у нас и нет. Но более того, мы могли бы теоретически себе представить, что поскольку именно душа обладает свойствами и разумными, и волевыми, и желательными свойствами чувства, то именно душа должна направлять деятельность тела и в этом смысле при гармонии тела и души все таки на первом месте мы должны поставить душу именно как то ту природу которая управляет всем телом ну вот несколько слов святых отцов. Феофил Антиохийский, Автолику, 8 глава. Все, кроме человека, Бог сотворил Слово, почитая это, как бы маловажно. Но человек и только создание человека бессмертным почел делом достойным своих рук он выделяет это это, это этой разой человека из всего остального творения то что действительно если все творение было как бы внешне то есть бог сказал да изведет земля душу живую и земля производит Те растения те животные тех животных которых было указано произвести и но только то что соединяет духовное и телесное человека который бы господствовал над птицами пернатыми и и, и рыбами морскими этот бог это сделал особым творением. теперь в Еще Иустин, о воскресении, 10 глава. Тело приспособлено к душе, как жилище к жильцу. Но, видите, здесь выражение несколько неясное для нас. Потому что не говорится о той степени э, связи, которая есть между телом и между душой. То, что мы, мы могли бы с вами сейчас говорить, что по образу соединения э, по, по, по, там, не слитно, не слиянно, э, по не разлучно, не раздельно, может быть, так надо было бы говорить о связи души с с телом. Но об этом нигде не говорится ни одного слова. То есть в предании вот этот момент опускается. Но, тем не менее... В предании можно часто услышать э, вот это вот выражение, как э, жилищий жилец, как храм э, Духа живага э, как храм Души и так далее. Вот Ириней Леонский против Ересей, пятая книга, шестая глава. Э, душа и дух могут быть частью человека, но никак не человеком. «Совершенный человек есть соединение, союз души, получающий духа Отца, с плотью Ибо не плотское создание само по себе не есть человек совершенный, но есть тело человека и часть человека. Не душа сама по себе не есть человек, но душа человека и часть человека». Григорий Богослов. Слово тридцать восьмое, одиннадцатый стих. Человек представляет собою единство видимого и невидимого, состоя из тела, произведенного из вещества, и вдунутой в него жизни, или разумной души. Вот э, здесь еще одно я указываю. Так и у Иустина, это о воскресении, седьмая глава, и у Ирине Ильонского, пятая книга, шестая глава, первый параграф. Здесь подчеркнута одна мысль, что тело создано по образу Божию, как и весь человек. Оно создано для того, чтобы навсегда быть неразлучным образом души, украшенной образом Божией или что тоже навсегда быть приличным и достойным храмом носителем и выразителем образа Божия заключенного в душе поэтому здесь и подчеркивается то что тело человека существенно отличается также от тела животных оно в как раз не только биологически, но вот именно в таком плане большом как раз является другим, потому что функции человека другие функции человека должны быть царственными теперь, конечно для нас очень важным является и то, что даже сейчас когда в греховном состоянии мы э, по, умираем, э, по, ну, кроме э, известных вам двух случаев, э, по, по смерть коснулась каждого человека э, и коснется нас с вами, э, то, э, по, э, э, вот э, конечно, э, сейчас особенно распространены представление с одной стороны, оккультные, о ненужности человека, то есть человеческого тела, а с другой стороны, действительно, материалистические, которые все сводят только к телу. Но ответом и на то, и на другое может быть религиозный опыт. Ну, с одной стороны, мы знаем просто о том, что из для религиозного опыта, что душа есть и душа от тела что мы можем материалистам возразить даже на языке науки то, что всякий раз изучая человека ну, с материалистической точки зрения, остается нечто необъяснимое представление ли о бесконечном фантазии или человека его его самоощущение единство того что вот какой он был как ребенок так остался и сейчас во взрослом состоянии то есть наблюдение над собой показывают что что-то все-таки не укладывается в материалистические рамки Но и для ответа э, оккультистам мы тоже имеем удивительное явление это прославление мощей святых. Каким образом э, там мощи э, святителя Николая э, источают миро? Причем э, по, по, опыт показывает, э, что этого мира бывает гораздо больше нежели э, вес самого э, самих мощей спрашивается ну мы с вами не будем гадать нарушаются здесь законы природы или не, не нарушаются э, но во всяком случае это явление для нас дает, дает то, -то, то основание что мощи по любого тела то есть любого человека а святых они прославлены имеют очень большое значение через мощи мы получаем исцеление мощи святых а также мы знаем и то что для человека для души человеческой дороже всего его собственные тела и поэтому память о теле остается у души человеческой и мы можем предполагать с вами, что это даст нам основ... даст основание и при, при воскрешении мертвых каждому, каждой душе воссоединиться со своим телом а не с каким-нибудь другим вот поэтому роль так это тело очень велика и поэтому может быть поэтому как ясное свидетельство такого религиозной жизни даже в затемненных таких вот народов погребальные обряды существуют когда действительно телу придается значение особое его погребают с большими почестями, потому что оно как раз есть то самое близкое, что было с ушедшим человеком. Но, как вполне понятно, до конца мы роль тела с вами не можем объяснить. Пока что я могу только говорить о том, что немногое нам известно о человеческой природе из откровения. А все остальное будет уже так наши домыслы, может быть, противоречащие по, по откровению, а может быть и по, по соответствующие по откровению. Но нам надо продолжить с вами все-таки изучение человека в этом догматическом аспекте, И что мы знаем еще о душе человека? То есть второй составляющей для природы человека. Но прежде всего мы знаем, каким образом произошла душа. Это произошла душа человека особым образом не так, как произошла душа животного. Ну, о происхождении душ животных, собственно говоря, мы ничего не знаем. То, что душа животных в крови, все говорит Библия, это мы знаем. Более того, библейское представление о том, что кровь, животного это и есть его душа и поэтому на этом основании были запрещения употреблять в пищу кровь животного но кроме того конечно здесь может быть эти предписания ветхозаветные были связаны еще с другим ведь вы знаете что при жертвоприношении как раз крови придавалось особое значение несмотря на то что она такого же самого как бы, как бы телесного состава она если ее вылить, она сгустиится превратится во что то потом распадется это вот процессы эти все были известны но тем не менее удивительным образом было то что при жертвоприношениях крови придавалось то значение, что она могла очистить грехи того, кто приносит в жертву. Казалось бы, для такого гуманистического человека это должно быть нонсенсом. Человек убивает животное, это есть с наносит смерть ему а животное вместо того чтобы мстить человеку как бы за это наоборот очищает его от грехов но тем не менее с самого начала было именно такое представление о жертвоприношении что кровь животного очищает человек грехи человека Вероятно, это связано с тем, чтобы приучить человека к той мысли, что будет та единственная совершенная жертва Господа нашего Иисуса Христа, которая как раз полностью очистит грехи человека. Почему и мы на литургии молимся от мы, Господи, грехи всех, поминавшихся везде, честною Твоею кровью. Когда мы, после этой проскомидии, когда мы вынимаем частицы за каждого поминаемого человека, опускаем их в кровь Господа нашего Иисуса Христа. Но вот это вот как раз после того, как Бог вдунул душу в человека, человек и стал душою живою это бытия 2 глава 7 стих значит здесь мы действительно можем провести конечно такую параллель э, между животными и между людьми Теперь я хотел бы еще добавить, здесь есть очень большая такая вот полемика, связанная с употреблением слов, потому что и для души, и для кропа для тела, и для духа, тут встречаются разные слова, но это, об этом чуть-чуть позже. Но во всяком случае интересно то, что э, вот выражение «жи душою живую употребляется не только в отношении человека, но в Библии это употребляется и в отношении всякого живого существа, все живые существа, э, но в, в некоторых местах и как в точности в э, связанной с душой. Но постольку поскольку здесь различие очень, очень трудно провести эти раз, различия, то тогда конечно для нас остается только как комментировать места, где говорится о душе человека, надо ли это понимать что жизнь человека. Или надо понимать как природа в часть природы человеческой э, духовная часть ну вот например такое такая фраза из иова 2 глава 6 стих вот он в руке твоей толькоду только душу его сбереги э, ну вот это вы знаете или разрешение э, духу зла сделать то злое Иову, которое намеревался, только запрет был о том, чтобы душу его соблюдить. Что это означает? а ну, Первое, на что мы обращаем внимание, это что же все-таки сделал после этого дух зла. Он поразил По, по ну внешнее благополучие Иова ну, еще до этого было разрушена а здесь он поразил тело неизлечимой болезнью проказа но душу он не смог тронуть здесь конечно можно с натяжкой понимать и то что речь идет о жизни что сохранена жизнь но скорее всего все-таки речь идет о душе то что для души он не смог его не не ослепить его разум не сделать что-нибудь для его чувств или же для воли то есть он он не смог ничего другого кроме как дать вот эту болезнь Второе место. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Это Экклезиаст, 12 глава, 7 стих. Здесь уже очевидное различие между душой и между телом. И разная судьба того и другого. Теперь у пророка Исаии, вспомните, это связано с царем Езекий, и скорее, и там есть цитата такая замечательная. «Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский». Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлёшь мне кончину. Вот это обращение к Богу Езеки. И здесь сравнивается, с одной стороны, душа как в жилище находящееся, а с другой стороны с той деятельностью которая была распространена этот ткацким искусством когда действительно что полотно долгое время связано бывает с основой а в конечном итоге отрезается и предоставляется самостоятельной своей жизни но сам языкия себя сравнивает именно с тем что он меня отрежет правда От основы вот села. В Новом Завете. Кая польза человеку, а мир весь приобрящий, душу же свою отщитит. Или что даст человек измену, то есть выкуп за душу свою? Это возьмите Матфей 16 глава 26 стих. Марка, 8 глава, 35 и 37-й смотри С Матеичу, Матфея, 6 глава, 25 и 26-й стихи. Так что, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, но повредит своей душе? Это понятно, что здесь речь идет именно о душе, а не о своей жизни. Вот Матфей, 10 глава, 28 стих, Лука, 12 глава, 4 стих. «Не убойтесь от убивающих тел, души же не могущих убить». Значит, речь идет здесь, конечно, то с одной стороны, о самостоятельности души, так же, как самостоятельно тело было в составе природы, Так самостоятельно и отдельно душа в челов... во всей природе человека. С одной стороны. А с другой стороны, можно думать также и о том, что здесь речь идет о бессмертии души. Но вот о бессмертии души есть другое место, более яркое. Отче, в руки твои предаю дух мой. Это Лука, 23 глава, 46 стих. Ну, э, здесь два места, которые я уже цитировал, о том, что разные все-таки состояния у духа и э, у плоти. Дух бодр, а плоть немощна. Это Марка, 14 глава, 38 стих а также вот об относительной независимости души от тела тело без духа мертво есть и Иакова 2 глава 26 стих но то что дух может действовать вопреки телу это Галатам 5 глава 17 стих может отрешиться от тела и не знать в теле или вне тела 2 Коринфянам 12 глава второй стих. Э, но то, что есть и окончательное отрешение души от тела это в смерти, то что мы называем смертью, но тогда, конечно, мы знаем, что сохраняется и самосознание у человека, сохраняется воля, сохраняется чувство то есть те силы души о которых мы могли бы с вами говорить, сохраняются в душе человека и после смерти но здесь есть несколько моментов которые можно было бы использовать в Но самое простое это вспомнить э, э, то, что после смерти, э, после Голговской смерти, Господь, Бог душою Своею пребывал в Ад. Это первое послание Петра, пятый стих, э, то есть пятая глава, а вот, э, по, может быть, третья, я забыл, к сожалению, э, по, э, по это место, по 18-й, по-моему, стих. О том, что и духовом проповедовал в темнице. Вот, то есть, тем, которые там находились, в аду, Бог проповедовал. Значит, это, но проповедовать можно только тем, которые сохраняют сознание и волю. Причем, такую волю сохраняют, что могут проповедовать последовать направить свою волю к богу и последовать за ним но еще но ну вот римлянам 7 глава 24 стих кто меня избавит от села смерти сия но ну, это мало что нам говорит эта цитата а вот то что Но она очень интересно связана апостола Павла с другим местом. «Мне еже умрите, приобретем я есть желание, и мы разрешитеся и со Христом быть». Это Филиппи первая глава, 21-23 стихи, где действительно апостол Павел говорит, что смерть как раз для него является ну как бы избавлением от тех трудов которые здесь он несет ему трудно их нести он несет их но конечно и поэтому и говорит что конечно есть и уже грозитесь смертью кто-то это же наоборот для него приобретение есть а именно быть с богом Вот в связи с вопросом о душе человеческой, о духовной природе, возникает вопрос и такой. Есть два термина, которые употребляются в отношении души, а именно душа и дух. Возникает естественный вопрос. Вопрос. Это речь идёт о двух разных духовных субстанциях, из которых состоит душа человека, или же это имена одной и той же духовной субстанции, но только может быть в разных отношениях. Обратите внимание на то, что душа и дух – часто встречаются в Священном Писании как синонимы. Хотя это и разные слова. Они разные и в греческом языке, и разные в еврейском языке. Но, тем не менее, как синонимы они встречаются очень часто. И как раз для нас с вами не трудно определить их синонимичность. Кроме, может быть, двух мест. Вот я их вам приведу. Два места, где действительно требуется серьезное размышление. Первое место такое. Это послание к евреям. Четвертая глава, двенадцатый стих. Живо Слово божье и действенное и острейше паче всякого меча обоюда остро и по проходяще даже до разделения души же и духа, членов же и мозгов, и судительно помышлением и мыслям сердечным. Видите, здесь как раз э, не синонимы, правда? А Слово Божие, как бы настолько остро, что может разделить душу от духа. Но, тем не менее, поспешного вывода о том, что это о разных субстанциях идет речь, мы сделать не можем, потому что здесь дальше это уточняется, в чем дело. Потому что членов же и мозгов и судительно по мышлениям и мыслям сердечных. То есть, что здесь основной акцент состоит в том, что для Слова Божия доступен весь человек. Вплоть до тех мельчайших тонких нюансов его размышлений, его состояния, которое есть в его сердце. И второе место есть, о котором можно также размышлять. Это 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «И все совершен ваш дух и душа и тело непорочны в пришествии Господа нашего Иисуса Христа да сохранится». Значит, совершенный дух, душа и тело в пришествии Господа нашего Иисуса Христа даст сохраниться. Значит, здесь тоже уже называются как бы эти три различных, но насколько различных. Вот дело в том, что все-таки, если мы возьмем оторвано от всего, то мы можем с вами э, полагать, что может быть душа как раз состоит из двух духовных су субстанций, одну из которых можно было бы назвать собственной душа а другую дух Но это следует проверять. Кстати сказать, э, особенно остро э, стал этот вопрос позже. А именно, когда возникла э, по, ересь Аполлинария. А э, Аполлинарий учил о том, что человек трех составил. Именно у него есть три природы. Э, природа э, ну телесная, э, природа душевная и природа духовная. И при Боговоплощении э, Бог божество заменило собою вот эту третью духовную природу. Таково было учение э Афанасия Лаодикийского, Афанасия младший. А и в связи с этим возникла полемика, но не трудно видеть, что это ересь. Но для нас Полемика интересна в связи с тем, что же святые отцы обнаружили при вот этом вот самом, при этом разделении. Тем более, что у многих святых отцов и учителей церкви встречалась вот эта трихотомия, деление на три части. Спрашивается, у кого она встречалась и по какой причине. И можем ли мы это относить к откровению Божьему. Но вы знаете, что встречалось это в нескольких местах. Ну, у Иринея Леорского. У Игнатия Антиохейского, у Оригена, но у Дедима Александрийского можно еще несколько таких имен э, остав, найти. Э, э, но, тем не менее, вот э, как они учили? Давайте посмотрим как было значит самое первое упоминание о такой трихотомии мы находим с вами у святого Иустина он пишет в одном есть нечто третье которое может появиться в человеке и может сохраниться в нем если это третье 10 10 человек будет верен богу вот такой оттенок но пока не больший, мы можем увидеть у святого и у у святого ирине леонского мы можем прочесть следующее. совершенный же человек Опять речь идет о совершенном человеке, значит, о том, который верует в Бога, который верит в Бог. Совершенный же человек состоит из трех – плоти, души и дух из коих один, то есть дух, спасает и образует, другая, то есть плоть, соединяется и образуется. А средние между семи двумя, то есть душа, тогда, когда следует духу, возвышается им, а когда угождает плоти, не спадает в земные плохотения. Это против Ересей 5 книга, 9 глава 1 стих, сравните с частью 6 глава 1 стих. Значит, что здесь, на что стоит обратить внимание? Это, но надо привлечь и другие места. Это в этом местном месте, я все-таки их привлекаю, что дух это благодатный дух Божий или сила, называемая э, ока ума. Вот у святого Иринея и говорится, что этому духу сподобляются только верующие. Но и у Юстина то же самое возможно. Теперь откуда взята идея трехчастной? Трехчастная идея взята из... Философии Платона, потому что Платон высшую разумную часть души выделял, который, как одну, так сказать, часть, нус, называем ее, затем он выделял вожделеющую часть души, то есть та часть души, которая управляет тело. И вот это вот разделение у него идет как две различных субстанции духовных. А что касается и что касается христианской полемики, то христианская полемика против этого деления была в нескольких направлениях. С одной стороны, обратите внимание на то, что ни Иустин, ни Ириней, цитаты которых я вам дал, не так делят человека. Для них дух – это нечто, что приобретается верующими. Какая-то высшая часть души совсем не обязательно для этого в нее отождествля разумно свободной части или с чем-то ищем это первое но особенно против этого употребления платонического деления выступал терппуля который просто показывал я не буду вам цитат говорить но против платоновской идеи вот это нуса он выступал очень сильно Наиболее ярко так э, об этом говорил э, Климент Александрийский, который как раз э, э, хорошо знал латоническую философию, э, но он подчёркивал, что душа и дух наименование одной и той же сущности, а различие в отправлении и состоянии ее. Вот примерно того же самого направления э, с делением на значит душа и дух в этом случае рассматриваются э, как не как раз состояния души. Э, но и это похоже, по употребление что душа это есть действительно вся полнота душевной деятельности человека но направленная на нише на угождение плоти в то время как дух духовность до души это есть как бы новая структура идет а именно то, что душу направляет к более высоким ценностям, к Богу. Вот здесь, там, где направление идёт к Богу, это называется уже Духом. Вспомните, в связи с этим, и, и, и, и это деление у апостола Павла, на людей плотских, душевных и духовных. Что речь идет не о бантологическом таком делении на три части, а на состояние. Человек может находиться в любом из трех этих состояний. В зависимости от того, как он направлен. Значит, от его до свободной воли, от его деятельности зависит, кто он – душевный, духовный или плоский человек. Но с некоторыми вариантами, я не буду говорить подробно, потому что в патрологии у вас это либо было, либо будет, я не знаю, изучаете ее патрологию. Но вот эта трихотомия в встречается очень ярко у Григория Мистского и у Ефрема Сирина. Но опять эта трихотомия но у них это ну, чуть-чуть по-разному, но тем не менее влияние платонической философии здесь на это деление есть, но при всем при том, что они по трактует это по христиански решительно э, отстаивают только единство души когда возникла ужеересь э, э, а пленария тогда у афи ну достью у афинногора у кирилла иерусалимского а это, потом у василия великого Григория Богослова, Иоанна Жутоустого, Августина, Иоанна Дамаскина. Здесь дихотомия отстаивается совершенно полностью и ясно. Кстати сказать, прошу вот это иметь в виду в связи с тем, что много смут привнесли в неоплатоники 20 го века. И мы с вами сталкиваемся с трихотомией сейчас в литературе довольно часто, потому что вот «Душа, дух, тело» – знаменитое произведение воина Ясенецкого. Зачем в трудах Флоренского и Булгакова мы тоже встретим те же самые идеи. То есть это возрождение платонизма. Особенно через Лосева. Там, где вот это влияние Лосева и оно очень сильное и наших психиатров, между прочим. Потому что многие из них наблюдая за своими больными и видя что да, по, по, они просто ясно различают что такое душевное состояние и духовное но они настолько ясно как бы различают эти представления что э, по, потому что по, да, если есть духовное то оно побеждает в человеке и человека можно спасти от по психической болезни это они различают очень ясно и поэтому в такой психологической литературе опять идеи трихотомии мы с вами видим ясно они просто побывают бы на лицо но но пусть это нас не соблазняет потому что даже в этом случае это можно понимать как некоторый педагогический как бы момент ведь э, то, наша мысль о чем-то не означает наша классификация вовсе не означает что предмет который классифицируется таков онтологически даже если мы с вами выделим в душе И твердо заметим с вами, что вот такие-то явления духовные, а такие-то явления душевные, то это будет для нас, руководителей, мы с вами будем знать, какие явления к чему отнести. Хотя потом мы с вами здорово на этой классификации в сорвемся, как я это вижу по работам психологическим. Потому что в конечном итоге многие из этих из того, что они называют духовным и душевным, они перепутываются между собой. Ну, хотя Потому что это относится все-таки ко всему человеку у психологов. Даже не только к душе человека, а именно ко всему человеку. А так, конечно, важным является, ну, для психиатрии э, в свое время э, может быть и не столь такое научное отделение а более простое но для нас очень понятное э, и э, это э, в свое время вот швейцарский ученый Блёйлер э, который выделил э, э, болезнь такую душевную э, которая называется шизофрения Вы знаете, что это страшная болезнь, потому что в этой, этой болезни человек отчуждается от э, всего человечества не разумом своим, а тем, что он становится холодным ко всему и следует в своем поведении своему какому-то, может быть, даже очень разумному началу. Это может быть очень разумное начало, очень разумное, логически стройное поведение, но тем не менее опытный психиатр сразу вам скажет, что это поведение, которое ведет к безумию. Даже в том случае, если это поведение гениального ученого. Так вот, Блюйлер заметил одно обстоятельство. Он сказал так что если у психически больного человека есть хоть немножко любви то такого человека можно вылечить если же ни к чему и никому любви нет а есть вот абсолютный холод то тогда болезнь неизлечима п а а вылечить Он даже более ярко сказал, что даже если человек находится в полной умственной деградации, то если у него есть любовь, то можно можно человека восстановить как человека. А если человек даже сохраняет все личностные характеристики, но любовь отсутствует, такого человека спасти нельзя. Вот, так сказать, его был приговор. Но для нас очень близкий, потому что любовь как раз это то божественное свойство, которое и та именно часть, которая действительно очень важна в жизни человека. Но это я вас вас отвлекся немножко в сторону трихотомии. Вот Но отвлек в сторону, э, пожалуй, я здесь еще одно... Одну цитату вам дал из Геннадия Масальского. «Мы не утверждаем, будто в одном человеке есть две души, как пишут и Ахов, и другие совопросники Сирски. Одна душевная, которая одушевляет тело и смешана с кровью, а другая духовная, управляющая разумом. Мы много говорим,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 не есть третья часть в составе человека как думает дидим но дух есть самая душа по ее духовной природе вот вам замечание такое от трихотомии которое я бы я хотел вам дать но которое все-таки, но требуется, видимо, для понимания вот этого нашего, почему мы говорим о душе и теле. Есть одно обстоятельство, по которому все-таки мы никак не можем с вами даже согласиться с трихотомией. Дело в том, что церковный опыт говорит нам, об отделении души от тела нигде не говорится об отделении духа от души затем мы говорим о судьбе души и тела после второго пришествия Христова мы не говорим о духе здесь то есть вот это третья субстанция по, по, по ну, никак не участвует по, по, во всех представлениях это, по, христианских поэтому да правильно на духа Святаго да это имеется ввиду третье лицо троицы и это и это выражение надо понимать так как мы исполнимся благодати которую нам даст Дух Святый. Что? Соединяется с нами, но мы... Но благодать... Но что такое видите, благодать? Как она действует в нас? Это есть некоторая сила Божья, которая по нам может быть нами может быть принято а может быть и отвергнуто. правильно ну разумеется те которые принимают благодать божий и чем больше принимают чем больше наполняется есть те и приближаются к богу и они ее никогда не теряли спа они действительно но можно потерять в любой момент времени как отверг цифер благодать божью будучи близок к богу как действительно опыт из житий святых бывает когда благодать божья отвергается вот то что отвержение благодати божьий и носит название в Евангелии Хулана Духа Святаго когда говорится о том, что э, по, много, ну, все простится человеку даже если он неправильно думает о Сыне Человеческом неправильно представляет себе религиозные какие-то истины неправильно ищет спасение но если он отвергает благодать Духа Святаго то спастись он не может но под духом нельзя понимать благодать и под духом святым то есть, простите, под духом, я не иду в трихотомии нельзя понимать не благодать не духа святаго который может быть в, в нас, как в храме живет не это имеется в виду под духом на, по, по, имеется в виду другое насколько наша душа перестраивается таким образом, чтобы она могла принять эту благодать. Вот это есть духовность души. Вот мы на причастии причащаемся и говорим, да не в суд или в осуждение будет мне. Почему? Потому что принимая таинство, Я его не могу сам по себя в присоединить к себе. Это может сделать только Дух Святый. По моей вере. И вот здесь это либо будет в осуждении мне, если я не отвергну ту благодать Духа Святаго, который даст мне плоды таинства. И как раз наоборот, я усилюсь, если с верой своей я приму эту благодать, и она вырастет во мне. Но, все-таки, когда, вот я говорю о терминах, термин, когда мы говорим о душа и дух, душевный и духовный то мы действительно должны, ну, след... ну, я вот так понимаю, как Еленей Леонский, все-таки понимать, На что, как структурирована наша духовная природа? Это, так сказать, структура такова, которая принимает благодать божью Или она структурирована так, или лучше сказать, деструктурирована, что она эту благодать не принимает? И в зависимости от этого душа может становиться все более и более духовной. Вот Если говорить об, этой, об этом термине духовный, хотя этот термин настолько заезженный у нас сейчас, что даже им как-то не хочется пользоваться. Но в какие места здесь можно? Ну, знаете что? Здесь можно много еще мест взять. Возьмите просто 1 Коринфянам 6 глава 20 стих, Эфисейм 6 глава 6 стих, Колоссянам 3 глава 23 стих, Евреям 10 глава 39 стих. Здесь это примерно можно так, посудить о том как различаются действие духовное душевное что есть духовно благодатная жизнь возьмите еще римлянам 6 глава 4 стих 7 глава 6 стих я хотел бы сделать еще одно замечание о том что есть в учении материалистическое о том, что душа это есть инструментальный строй тела. Что вот, так сказать, как сложно устроено тело, вот это и есть душа. На самом деле надо говорить не о дихотомии, а о просто от об одной природе человека именно природе телесный и в этом случае как раз очень многие и в это древняя теория и древних врачей и основана она конечно на том что если есть и телесные повреждения то тогда они неизбежно вызывают какие-то повреждения умственные, повреждения душевные. Вот такое влияние есть на патологическое. И это да, и это приводится, как правило, как доказательство того, что действительно душа есть нич ничто другое, как просто определенное устроение тела. Ну, вроде как сложный компьютер. Он что-то вырабатывает, свое, ну, а человек, рассматривая как сложный компьютер э, из других химических веществ, э, получается действительно действующий э, как ибо, на, иллюзия живого, а не жизни как таковой. Э, но против этого я приведу одну цитату вам против этого мнения. Значит, одно ну то, что это мнение древнее, со достойно это обсудить потому что я цитату приведу из Блаженного Феодорита, а с другой стороны, конечно, то в между телом и душой э неоднозначное. Изучено уже на протяжении многих времен. И сейчас можно в точности сказать, что все не столь просто, как здесь изображается. Что все-таки к одной природе свести не удается. Значит, я... значит Значит, блаженный Феодорит – это против тех из древних врачей, которые на том основании, что в некоторых болезнях терпят вред и приводятся в бездействие ум, заключали о тождестве души с тела Он пишет так. Но им надлежало бы рассудить, что и играющие на лире, или если лира не настроена хорошо, не покажет на ней своего искусства. Потому что если бывают слишком натянутые или ослабленные струны, тогда они мешают гармоничности в звук А если некоторые из них оказываются прерванными, то тогда музыкант через это приводится в полное бездействие. То же самое можно замечать на свирелях и других оручах. Так протекающие или неискусно устроенные ладья в ничто обращают искусство кормчика. Если бы болезнь коснется мозговой оболочки и зловредные опоры или соки повредят мозг, тогда он, переполняясь ими, не в состоянии бывает принять на себя душевной деятельности уподобляясь у, у, утопающему в воде и бесполезно не машущему руками и ногами и остальными членами. Итак, благосостояние тела не составляет существа души, но при благосостоянии тела существо души обнаруживает свою мудрость. Но, между прочим почему мы видим и в Евангелиях первое что вот первые чудеса связанные с исцелением? потому что действительно здоровье для человека очень важно конечно вот как апостолу петру то есть по сети апостолу павлу была оставлена болезнь ибо сказано по сила моя в немощи совершается но эта болезнь апостола Павла как раз ну и было свидетельством в каком-то смысле что вот эти сильные головные боли которыми он страдал как раз и были свидетельством что все-таки Бог действует через него и для него свидетельствует для других а страдания в наши часто приводят нас к к духовной жизни, мы, это мы тоже знаем потому что мешают развиваться пороком, а наоборот заставляют задуматься, но в то же время конечно более продуктивным является в деятельности своей человек здоровый, нежели больной и поэтому конечно здоровье очень важно и, безусловно, в здоровом теле действительно не просто здоровый дух, а действующий, и тело действует очень хорошо, но в то время, как когда так вот нарушается, то тогда действительно происходят некоторые беды. Ну, давайте на этом мы сегодня кончим с вами. А продолжу в следующий раз. То, на что мы можем опираться, когда мы изучаем свойства человеческой души но прежде всего на очевидность ее бытия и отли... отличие от тела и ее непостижимость это первое потом конечно мы с вами знаем что душа есть образ Божий поэтому она разделяет признаки Своего первого образа. Ну и в этом, по-видимому, плане надо искать. Нам, значит, свойства души. Значит, свойства души должны быть, какие свойства души мы можем с вами выделить. Ну, разумеется, не то, что одна душа печальная, а другая веще. А как раз то, что является существенным что неотделимо от души человеческой. Э, причем душ много. Столько, сколько людей. А может быть, даже больше. Потому что, ну, выкидыши, э, там много, тут что, кого мы не учитываем среди людей, но которые где-то у Бога хранятся. Э, поэтому, видимо, развиваются, может быть, как-то что-то с ними происходит. Мы с вами об этом эм, не знаем. Но о человеческой душе вот приходится говорить. Значит, самое первое это самостоятельность души. Значит, что понимать под этим термином самостоятельность души? Ну, разумеется, не то, что она не поддается влиянием других. А под самостоятельностью надо понимать относительную независимость от тела. То, что это другая природа, духовная природа, которая вместе с телесной природой входит в состав личности человека. Ну, конечно, мы можем примерно какие-то слова употреблять относительно... И они употребляются, например, то, что э, душа находится в человеке как в храме. Ну, это, возьмите, 2 Коринфянам, 5 глава, 14 стих. Э, теперь, э, конечно, э, мы много есть сейчас уже можно не спорить на эту тему самостоятельности души вот э, опыты там с клинической смертью возвращение показывают на какие-то факты э, правда их надо все интерпретировать правильно потому что не все они правильно интерпретируемы э, но на факты существова возможности быть э, человеку вне тела. Это говорит нам о том, что действительно мы не можем согласиться с материалистами о том, что душа есть просто функция высокоорганизованной материи. Что мы только случайно принимаем за душу проявление, ну, такого сложного компьютера. Нет, конечно... По, по, по возможности творческие мыслительные, волевые чувственные все это конечно то что никак не может быть выведено из материального состава из материального состава можно много что там вывести но во всяком случае высокие функции возможности души человеческой вывести не удается конечно представить себе компьютер который бы полюбил своего хозяина нельзя при всем при этом при том, хотя программу можно заложить такую чтобы как компьютер работал только у данного человека а со всеми другими он выключался сюда или что-нибудь с ним там происходило это я понимаю теперь конечно между душой и между телом существует очень тесная связь которую ну можно выражать словами того что тело есть инструмент души но вы знаете это вот слова которые мало что говорят. Они говорят только о том, что, что есть какая-то зависимость. Именно если нарушается что-то в душе, то и тело начинает неправильно функционировать. И наоборот, если в теле происходит что-то, ну, палец обдавил, как, например, и как сразу же душа начинает реагировать не так как обычно вот так что здесь есть много зависимости между собой но эта зависимость просто как за она естественно потому что не зря человек состоит из двух природ и эти природы безусловно не независимые они между собою тесно связаны Правда, здесь мы сталкиваемся и с явлением непостижимости, потому что мы не знаем, каким образом душа связана с телом. Где проходит граница между душой и между телом? Этого мы с вами просто не знаем. Но теперь далее, второй пункт. Это духовность души. Значит, речь идет о том, что душа сама по себе бестелесна. Что она проста. Что она действительно обладает характеристиками существа духовного, а не телесного но здесь можно вспомнить о том что душа была отдельно сопровлена от тела что человек стал душою живою после того как дыхание Божие коснулось тела Адама вот тогда это до второй книги «Бытия» глава 7 стих когда человек стал душой живое и здесь возникает конечно и естественный вопрос что в какой ну как что надо кроме того что бестелесная душа какие мы здесь можем характеристики в дать для души, как бестелесной, духовной. Но прежде всего, это то, что ну, есть признаки такого чистейшего духа. Возьмите Матфея 10, глава 28 стих. «Не убойтесь от убивающих тела, души же не могущих убить». Потому что действительно здесь это заодно говорится о бессмертии души но бессмертие души пока еще мы можем наблюдать только в отношении духовных существ поэтому действительно это заодно говорится и о духовности ее. но интересно конечно место о котором я говорил в прошлый раз с вами от апостола Петра Это третья глава, 18-19 стих, когда Спаситель Духом Своим, сущим в темнице духовом, сошед проповеда. Значит, то, что душа Господа нашего Иисуса Христа пребывала в этой темнице, в аду, и проповедовала находящимся там душам, предполагает, И то это ну то что ну, первое то что предполагается это то что души эти там бы что после смерти по крайней мере мы можем так утверждать на основании это откровения мы знаем что душа бессмертна но в данном случае мы можем сказать о том что те души которые были в аду в те времена те услышали проповедь Господа нашего Иисуса Христа и вы знаете что тогда ад опустел потому что многие пошли за Господом нашим Иисусом Христом все ли это вопрос трудный нам не дано это знать хотя в преданиях вот то что говорится в словах что ад опустел и это просто, казалось бы, ад действительно стал пустой. Действительно все оттуда ушли. Но это естественное как бы наше ощущение с вами, что блаженство у Бога лучше, чем страдание в аду. И что представить себе, что можно выбрать страдание, а не в радость, не в блаженство, очень трудно. Но я вам уже на эту тему говорил, что на самом деле, когда выбирают ад, то выбирают отнюдь не по тому признаку, что там страдание, и что страдание лучше, чем блаженство, а выбирают по каким-то признакам другим, а именно к чему человек себя приготовил в этой жизни к чему душа его прилепилась и вот если душа прилепилась к чему-то такому что не может его оторвать и не может душа обратиться к Богу то тогда мы ну, проповедуй такой душе или не проповедуй а ее все время тянет именно к этому порочному состоянию а если душу тянет к порочному состоянию то она останется в аду Сколько бы здесь не проповедовали. Ну, а если вспомнить, как принимали иудеи самого Господа нашего Иисуса Христа, когда он был на земле и учил, причем учил не просто добру, а повторяя даже то, чему они должны были должны знать, были к этому времени, и повторяли и повторял не просто сопровождает чудесами то есть исцелял кормил кого-то там много что делал воскрешал мертвых тем не менее вы знаете как его отвергли Господа нашим поэтому конечно мы можем предположить что что-то подобное происходило и в аду хотя хочется верить Что действительно, люди, испытав взято, там, прилепляясь душой к чему-то своему, и убедившись в том, что это то, к чему он прилепился, не дает истинного удовлетворения, обратил свое внимание к Богу. Это так, по крайней мере, нам хотелось бы видеть. Теперь... Вот на одно место обращаю ваше внимание еще. Это Евангелие от Луки, 24 глава, 30 стих. Когда Господь говорит, говорит что дух плоть и кости не имать. Вот. То, что действительно дух или душа обладает действительно свойствами противоположными чем свойствам материального мира которые мы с вами знаем имеется несколько отрицательных определений для души потому что положительные дать очень трудно но прежде всего, что душа непротяжённа неделима или проста, невидима или бесформенна противоположно всему вещественному Но в то же время, конечно, мы не должны забывать, что духовность души относительна. Все-таки э, душа имеет какие-то, мы не знаем какие, но тем не менее имеет пространственные характеристики и временные. Мы о них с вами говорили. Пространственные потому хотя бы, что душа не может находиться во, всем, э, во всех местах вещественного мира. Она может находиться только в одном каком-то месте, привязана к чему-то одному, например, к, нашей, э, э, к нашему телу, и отнюдь в это время одновременно не может быть в Китае, а в, и, в, и с другой стороны, Конечно, то, что душа изменяется, значит, время течет для души. То, что душа либо наполняется наполняется добродетелью, либо наполняется злом, либо каким-то образом изменяется. Но вот об относительной духовности души я приведу две цитаты это из Иоанна Дамаскина одно только божество невещественно и бестелесно. И еще одно место. Ангелы, душа и демы хотя и не имеют грубости телесной, но также имеют вид и ограниченность свойственную своей природе. Это в третьем слове об икона. Затем третье – разумность и свобода души. Значит, то, что человек э, – разумно свободное существо, является личностью, это мы с вами знаем. Э, мы также с вами знаем, что душа человеческая – это не есть часть какого-то мирового духа, олицетворённая. Нет, это есть действительно совершенно самостоятельная душа и какое-то жизненное начало, своё, а вовсе не то, что разлито по всей Вселенной. И душа человека неоднородна с душами животных. Это мы знаем по творению, потому что если для душ животных было сказано «Да изведет земля, и земля извела живую душу», то для человека было особое творение души, дыханием Божьим. Вот это дыхание Божье, которая которая дало душу адама первое и отличила вот эту душу от душ животных. но душа это разумно можно даже думать что это есть отличительный признак человеческой души хотя много говорится о душах животных а разной степени их разумности ну тем более когда ты те кто любит животных там собак кошек даже наших домашних то они мы все чувствуем что у них есть что-то такое что мы тоже могли бы назвать разумным правда если мы попросим собаку принести там с кухни то-то, то-то, то это собака сделает. А это говорит о некоторых разум, разумных начала Но, безусловно, когда мы говорим о разуме человека, в отличие от разума животных, то мы имеем в виду способность к абстрактному мышлению. Самое первое. Потому что не просто то, что умное там, животное и умное поведение – которые в этом отношении мы можем даже сказать и в отношении растений, что они умные. Потому что растение знает в какой год вот высыпали вы семена в почву. Но вы знаете, что эти семена вовсе не прорастают сразу же, как только представится у них такая возможность. Наоборот, как бы, какие-то из них а многие из них ждут благоприятного лета, когда действительно они могут порасти и развиваться. Ну, а некоторые неразумные могут подняться сразу, как только солнышко пригрело. То это по-разному, так сказать, мы можем толковать разумность даже на этом уровне. Теперь, вопрос о самосознании есть. Безусловно, только свободно разумная личность имеет самосознание. Вот. Но это и возможность отличить себя от своего тела, от всего, от всего видимого мира и даже от содержания собственной жизни. И это действительно делает человека Существом личным, самостоятельным и свободным И, конечно же, отвечающим за свои поступки Ну и отсюда, конечно, те многочисленные требования Которые мы с вами знаем Например, требование проверять себя Возьмите 1 Коринфян 11 глава 28-31 стих Вторая Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Но, а уж не говоря о требовании покаяния, потому что и в Ветхом, и в Новом Завете говорится о покаянии, метания. Значит, это о том, что обязанность даже человека изменить самого себя. Обязанность избавиться от от своих грехов. Вот это вот относится прежде всего к рассудочному познанию своих грехов и своих уклонений. Это во-первых. И с другой стороны, более высокое это религиозное знание, а именно почему необходимо вот это вот изменение почему необходимо покаяние и что действительно покаяние приводит к восстановлению человеческой природы то что